Нет, других кандидатов не надо, хоть пачками их неси Я храню в себе младенца веры, Как женщина нас насе, что одна лишь бабушка может всех нас спасти Даже когда ядерный пепел покроет наши ебеня Никто другой Партия сказала Надо И Я как солдат в последний бой Иду сквозь войск Магорой Дурна. Чтобы отдать председателю школьной комиссии Паспорт изжованный мой И опустить бюллетень с именем бабушки В переполненную урну Прости, азарство и проказы Я многого не понимал Стал взрослее твои я наказ Как книгу для жизни читал Ах, если бы я был волшебник Я время вернул бы вспять То где ж мне найти тот учебник Чтоб ты молодой Бабушка моя Мой голос бурник, как песчинка На пляже, На пляже растает Но каждый голос для бабушки клад В победы копилку Мой голос уверенно ляжет Чтоб вызрел с колени красивый священный огонь я не знаю, сколько мне еще отведено дней на этом свете Но до последнего вдоха буду помнить ту цифру календаря И проматывать в памяти мгновения Счастливы эти Как давно вновь победила охуительная бабушка моя Бабушка моя Прости, озорство и проказы Я многого не понимал, стал взрослеть твои Я жорство и проказ, я многого не поймал Стал твои я наказ, как книгу для жизни читал Ах, если бы я был волшебник, я время вернул бы вспять Но где ж мне найти тот учебник, чтоб ты молодой могла стать? Бабушка моя Бабушка моя